Глава 16 Взялись за меня всерьез». «Думаю, не хоти они меня взять живьём, всё могло бы кончиться очень плохо. Тот же особняк они могли просто сравнять с землёй вместе со мной. По крайней мере, такое сложилось мнение, когда видел результаты столкновения фанатиков и легендарного демона. И это их желание захватить меня живым можно использовать. Скатываюсь с двери и бросаюсь вглубь здания. Набегу, успеваю кинуть взгляд в интерфейс, проверяя количество очков магии. Ошибся в расчётах я ненамного» но это хорошо. У меня сейчас чуть больше 75 очков магии, совсем чуть-чуть не хватает на второй рывок. Ну или ещё одну магическую ловушку. Пробегаю особняк насквозь, перед глазами мелькают коридоры и комнаты, заполненные картинами, изящными статуями, гобеленами и предметами дорогой мебели. Благодаря тому, что я уже раньше бывал в подобном здании, примерно представлял, куда бежать. Правда, один раз пришлось сносить своим весом закрытую хлипкую дверь, вывалившись на просторную веранду, ведущую в сторону сада. Где-то далеко позади, в глубине дома, что-то знатно ухнуло. Фанатики уже знали, что я способен создавать магические ловушки и, возможно, этими ударами пытались найти капканы. Пробегаю веранду и выскакиваю в сад. Почти точная копия того, что я уже видел в другом особняке. Деревья здесь в основном яблони, и особой защиты от взгляда и магии они мне точно не дадут». Одним движением оказываюсь рядом с ближайшей яблоней и бегу в сторону виднеющегося впереди. Затылком чувствую нарастающую опасность. Совсем рядом опять что-то взрывается. Очевидно, преследователи попытаются обойти здание, в которое я так удачно недавно влетел. Вот только не ожидал, что это случится так быстро. Откуда-то слева слышу отчётливый звук шагов. И не раздумывая, использую рывок, чтобы преодолеть забор и вывалиться с другой стороны. Опять рискую налететь вместе появления на еще большие неприятности, но все обходится. Выпрыгиваю с другой стороны и едва сдерживаюсь, чтобы не закричать от боли. Тело в буквальном смысле сводит с судорогой, и я лишь усилием воли удерживаю себя в сознании, а в следующую секунду еще и заставляю сделать шаг, а за ним другой. Где-то позади слышатся крики людей, которые все еще ищут меня. Быстро осматриваюсь, пытаясь найти место, где можно отступить дальше. Залитая солнцем улица — самая обычная для этого города. По сторонам множество лавок и магазинов с красочными вывесками. В нескольких десятках метрах дальше вижу один из поворотов, ведущих на соседнюю улицу, и тут же бегу туда. Идеальная возможность свалить. Тело слушается с большим трудом. Рунический рывок, как и было сказано в описании, особо с ним не попрыгаешь. Магии у меня хватит на ещё один. Но что-то я уже не уверен, что появлюсь с той стороны уже в сознании. «Он здесь! Я нашёл его!» Раздавшийся крик впереди заставил меня резко остановиться и выставить перед собой короткий меч. Левая рука легла на пояс, где у меня был спрятан один из оставшихся метательных ножей. У меня ещё есть очки магии. Хватит на рывок или снаряд, так что ещё побарахтаемся. «Край!» А вот услышать своё имя я, если честно, совсем не ожидал. «Сюда! Край!» Впереди появилась большая группа людей, среди которых я заметил хорошо знакомое фактурное лицо главы клана Гала. Именно его голос я слышал, и в первые мгновения даже подумал, что передо мной самая настоящая иллюзия, которую запросто могли наслать те же фанатики. Но откуда в землях изменений мог появиться глава, да ещё и с таким количеством народу? Далеко не слабых именованных. Одного взгляда было достаточно, чтобы это понять ничем не слабее тех же фанатиков, если не сильнее. И лишь слегка вздрогнувший браслет показал мне, что это действительно товарищи по гильдии. Замечательная способность интерфейса лабиринта подавать сигнал по мысленному запросу. Отбросив в сторону вопросы, как здесь появился Гал во главе с сильнейшими именованными гильдии, я с максимальной для себя скоростью поковылял к ним навстречу. Все эти качели из удачи и неудач в землях изменений меня уже порядком достали и нужно обязательно разобраться, почему же так, чёрт возьми, происходило. Всего несколько шагов, и вот я падаю на руки девушки-лекаря. Множественные внутренние повреждения, нарушение магического фона и проклятие общего действия, тут же выдаёт она. Нужно возвращаться в штаб и заняться лечением. Не всем. Третья группа. Сопроводите края. С остальными продолжим поиски. И, друг, когда ласка тебя подлатает, нужно будет поговорить. «Мы думали, ты мёртв, как и другие новички». «Конечно», — успеваю сказать я, когда где-то за спиной вновь раздаётся взрыв. Я краем глаза замечаю, как часть каменного забора разлетается на сотни осколков, падая на улицу. Стоящий рядом Гал выгибает бровь, и тут же вокруг него и других именованных гильдий начинает мерцать воздух, напитываясь магической силой. «Всегда думал, что Глава — сильный боец, потому как выглядел он именно как воин» такой же огромный, дремучий и прямой в общении. И тем неожиданнее для меня стало появление над ним сразу нескольких золотистых ярких звёзд, которые, повинуясь движению руки Галла, рванули в сторону появляющихся из поднявшейся пыли человеческих фигур. Бахнуло с такой силой, что я с трудом удержал себя на ногах. Вся территория особняка тонет в яростном золотом пламени, чьи языки взлетают к самым небесам. Стоящие рядом с Галлом именованные вооружённые метателями поднимают свои оружие направляя в сторону бушующего огня. «Но «Ну, надо же, какая встреча!» — хмыкает в этот момент Гал. «Большая удача встретить старого друга, так, ребят? Ласка, бери-ка края и со своей группой возвращайся на базу. А мы с ребятами немного поговорим. И не смотри на меня так. Здесь четыре боевых группы с лучшими лекрями Выполняй!» глава на лице девушки я не заметил особого энтузиазма. Она явно хотела остаться, но приказ оспаривать не стала, тут же взяв меня за руку и потянув за собой. Рядом с ней зашевелились еще трое именованных, направляясь за нами. «Идем, край!» Когда мы свернули, направляясь на соседнюю улицу, я успел заметить, как сразу несколько гильдийских стрелков подняли метатели и, не сговариваясь синхронно, разрядили их в сторону плыхающего дома. Там вновь застучали взрывы, накрывая всю местность плотной магической завесой. Теперь стало уже очевидно. Захотив фанатики убить меня, им бы не пришлось особо напрягаться. Такое пережить не под силу ни одному новичку, по крайней мере без нормальной брони или защитного навыка. Идти было тяжело. Даже несмотря на то, что почти сразу ласка влила в меня сразу два исцеления и поддерживала за руку. Другие, именованные из группы вооружённые арбалетами и метателями, Внимательно осматривали каждый тёмный уголок, встречающийся у нас на пути. Где-то за спиной битва с фанатиками становилась всё яростнее. Один из стрелков группы, обращаясь к товарищам, с усмешкой заметил, что на фанатиков, похоже, сейчас под шумок напали ещё несколько гильдий. Он даже предположил, кто конкретно, но эти названия мне ничего не сказали. Кто-то из среднего круга, как я понял. «Край!» — обратилась ко мне ласка, прекратив прислушиваться к грохочущему уже вдалеке сражению. «Можешь рассказать, как оказался здесь? И что произошло? Как выжил?» «Ты, конечно, обещал рассказать всё главе, но нам тоже интересно». По лицам людей вокруг я понял, что любопытно всем. Просьба звучала искренне, да и не видел я большого криминала в том, чтобы рассказать о своих приключениях. Хоть, конечно, и не всё. Очень сомневаюсь, что рассказывать о ядре лабиринта будет хорошей идеей. Я тут же ощутил через карман куртки едва уловимый холод от находящейся там жемчужны. Более того, мне кажется, стоит о ней помалкивать и в будущем разговоре с главой гильдии. Да, у нас вроде как договор, и будучи новичком, он не может причинить мне вреда. Но мало ли существует способов обойти это. Нанять кого-нибудь извне гильдии, чтобы в каких-нибудь вратах меня прихлопнули. Пусть эта информация пока останется в секрете. На всякий случай. И во избежание лишних соблазнов со стороны таких замечательных, но всё ещё как ни крути, чужих мне людей. Мой рассказ был воспринят с некоторым удивлением и даже недоверием. Например, то, что мне удалось в первый же день найти оружие, броню и припасы, вызвало у группы настоящий шок. Вот так просто получить экипировку, да ещё и во враждебном городе изменений, это казалось им чудом. Не меньше пересудов вызвало моё объяснение, как я смог оказаться на территории изменений. «Знаешь край», — заметила в какой-то момент Ласка. «Так, вон дом, где мы устроили штаб, с синей крышей». Так вот, знаешь, если бы я была на твоём месте, то поменяла бы 54-е врата на что-нибудь другое. Тут волей-неволей поверишь в волю лабиринта и его любимчиков, ну или в твоём случае наоборот. Я много раз слышала о таких удачах, когда лабиринт закидывал кого-то из именованных в такие условия. Но ты на моей памяти первый, кому на голову свалилось так много шишек и плюшек разом. Возможно, всё дело в этих вратах или конкретно в этой земле изменений, Лабиринт часто по каким-то своим непонятным причинам стремится завершить их. Хватает всех, кого почует рядом с территорией. Но то, что произошло с тобой, это совершенно ненормально. «Ласка права, друг», — подтвердил один из стрелков, подходя к двери того самого дома с синей крышей. «Как вернёшься в город, обязательно загляни в одно из сердец лабиринта, ну и смени там заодно привязку к порталу. У нас давно ходят слухи, что это часто помогает с чередой неудач. Мало ли». Вдруг поможет. Спасибо за совет. Внутри дома находилась небольшая дежурная группа, охраняющая временную базу, откуда гильдия под предводительством Гала планировала изучать земли изменений. Здесь же я с большим удивлением встретил Струну. Радостно вскрикнув, девушка повисла у меня на шее, стоило только показаться внутри. "Я думала, вас всех убили фанатики", воскликнула она, отходя назад и разглядывая меня со стороны. "Ну, как видишь, у него это не получилось" я позволил себе улыбнуться. Объятия симпатичной девушки совершенно точно не были мне неприятны. «Зато может получиться у тебя струна. Дай мне уже заняться увлечением», сказала, сдерживая усмешку ласка, усаживая меня на один из стульев. Ее руки тут же наполнились светом, и на меня обрушился настоящий столб целительной энергии, даря небывалое ощущение покоя. Я настолько расслабился, что совершенно потерял счет времени. И пришел в себя лишь когда поток исцеления иссяк. Не знаю, что это был за навык такой, но то, что с большим исцелением он не шёл ни в какое сравнение, это точно. Удивительная мощь. Притом такое ощущение, что Ласка нисколько не устала использовать его. Словно бы это для неё было так же естественно, как дышать. Так, с твоими ранами вроде как закончили. Девушка изящным движением заправила выдавшуюся непослушную прядь за ухо и прислушалась к далёким звукам боя, сместившимся куда-то далеко в город. «Похоже, не только мы с фанатиками зацепились. Это же уникальный навык седьмых врат?» «Ага, он самый». В комнату, где меня лечили, зашёл Галл и тут же поднял руку, останавливая порыв ласки обследовать его. «Нас уже подлотали Вернулись полчаса назад. Всё в порядке. У нас только пара тяжёлых было Фанатикам повезло куда меньше. Жаль, Кряку опять как-то повезло уйти. Но ничего. Обязательно сочтёмся в следующий раз. Ну что, край?» «Как себя чувствуешь после лечения?» «Хорошо», — с удивлением признал я, поняв, что впервые с момента, как оказался в городе изменений, не чувствую даже усталости. «На удивление хорошо». «У него было поломано всё. Повреждения внутренних органов, хоть и незначительные, но прямо массовые. Не было ничего, что не было бы задето», — проворчала целительница. «Тебе повезло, край. У ласки крайне редкий навык, и, конечно, профессия», — улыбнувшись мне, пояснил Галл. Ладно, давай послушаем про твои приключения. Мне, ребята, уже немного доложили, что ты им пона рассказывал, но с твоих слов будет всё-таки лучше. Хотя нет. Вначале покажи ко мне этот свой меч. От него так и несёт проклятием. Я вытащил однорукий клинок, осторожно передав его Галу. Так, «Та протянул в задумчивости глава гильдии. Нормальная шутка. Удивительно, что ты с ней ещё жив. А что там? Я не смог удержаться от вопроса. Как ни крути, а это была ошибкой проигнорировать предупреждение интерфейса лабиринта. Ничего в действительности опасного. В этом мече заключена душа демона, слабенького, но гадкого. Как я понимаю, он влияет на разум хозяина, провоцируя на поспешные решения. Совсем небольшое воздействие, но способно повлиять на выборы миновного. И где ты подцепил такое чудо? У одного из фанатиков Умершего от легендарного демона со вздохом ответил я. Теперь многое вставало на свои места. Впрочем, я не обольщался. Большинство моих решений было продиктовано не влиянием клинка, а банальной спешкой. «Ну, не так уж всё и плохо. Продаж в городе — клинок-то отличный. А то, что он проклятый — ну, не особо пакостное проклятие. Взамен купишь что-нибудь попроще, но надёжнее». Ладно, давай послушаем, как ты умудрился попасть на территорию изменений и выживал всё это время. В отличие от других сагильдийцев, Гал слушал мой рассказ молча, не перебивая и не вспоминая про невидимую руку лабиринта. Иногда кивал каким-то своим мыслям. Остановил лишь один раз, на моменте боя с легендарным монстром. Одобрительно хмыкнул, когда я описал столкновение с кряком и его подручными. Без особого интереса осмотрел амулет. Кольцо его немного удивило, да и только. «Это добыча твоя. Клан Гала не был причастен в их добыче и не обеспечил тебя защитой. Претендовать на них никто не будет». Любопытство появилось в глазах главы лишь когда я дошел до описания храма и того, как прятался там от якобы рыскающих поблизости демонов. Это был самый тонкий момент моего рассказа. Описывать путешествие в сон явь лабиринта значит слишком опасно приблизиться к крайне неудобным вопросам, потому ограничился лишь описанием храма и появления фанатиков, каким-то образом обнаруживших меня. «Метко», — хмыкнул в ответ Галл. «Не очень искусная, из-за чего искали тебя они долго, но рабочая». «Так, в общем и целом я понял, что произошло». Глава поднялся со стула и совершенно неожиданно для меня опустил голову. «Лан Галла признает свою ошибку и невыполнение пункта договора по защите и помощи именованного края, В качестве извинений гильдия приглашает его в свои ряды без вступительного взноса и испытательного срока. Также в качестве компенсации за произошедшее мы обязуемся выплатить новичку краю 500 энергий жизни вне зависимости от его решения по присоединению к гильдии. Гильдия клана Гала и я, ее глава, приносим свои извинения. Я все еще сидел на стуле с удивлением, смотря на мужчину перед собой и повторившую за ним поднявшуюся ласку. Переводил взгляд с главы на целительницу и обратно. «И как мне прикажете ответить на это предложение?»